318. -е. Матерь Агни-йоги. Помощь, оказываемая в духе, только тогда эффективна, когда она хотя бы в какой-то мере насыщает устремление обращающегося за помощью человека. Именно помощь должна прозвучать в гармонии с чаяниями обращающегося. Сознание часто надеждой живет, и движимо ею, независимо от того, осуществляются эти надежды или же нет. Если они не осуществились, но помогли человеку в трудную полосу жизни, то назначение свое они исполнили. И совершенно не нужно, чтобы слова утешения или поддержки обязательно соответствовали тому, что будет, но нужно, чтобы они дали силы двигаться дальше и пережить то, что текает сознание. Если что-то приводит к цели и становится уже ненужным, то назначение свое оно все же исполнило. Ожиданием вторичного прихода Спасителя многие последователи его прожили светоносно, высоко неся светильник свой. И то, что их надежды не сбылись, им не помешало героям быть до конца. Умейте дать людям духовно то, чего хочет их дух, дав им надежду и поддержав их устремление к свету. Дать по сознанию их, их разумению и ожиданиям.